Джек подумал об Элрое, ковбой и золот ли, и содрогнулся. «Имеет ли имя эта часть застав?» — спросил Джек. «Что, мой господин?» «Часть, в которой мы сейчас...» «Настоящего имени нет, мой господин, но я слышал, что люди называют ее Элис Брейкс». «Элис Брейкс», — повторил Джек. «Картина географии долин, смутная и, вероятно, во многом неправильная, Наконец начинала приобретать очертания в голове у Джека. Были долины, которые соответствовали американскому востоку, заставы, соответствующие американскому Среднему Западу и большим равнинам, Элисбрейкс, Иллинойс, Небраска и проклятые земли, которые соответствовали американскому Западу. Он посмотрел на Андерса таким пристальным и долгим взглядом, что в конце концов... Извозчик снова начал беспокойно ерзать. «Извини», — сказал Джек, — «продолжай». «Его отец», — сказал Андерс, «был последним кучером дирижанцев, ездивших на восток из заставного депо. Андерс был его помощником. Но даже в те дни, — сказал он, — была большая смута на востоке. Убийство старого короля и короткая война, последовавшая за этим, послужили началом этих действий. И хотя война закончилась воцарением доброй королевы Лауры, потрясения продолжались, похоже, прокладывая свой путь неизменно на восток за пределы испорченных и исковерканных проклятых земель. «Были некоторые», — сказал Андерс, «которые верили, что зло началось на самом западе». «Я не уверен в том, что понимаю тебя», — сказал Джек, хотя в душе он думал, что понимал. «На краю суши!» — сказал Андерс, — на краю большой воды, там, куда я должен отправиться. Другими словами, это началось в том же месте, откуда пришел мой отец и я, и Ричард, и Морган. Старый пузырь. — Беды, — сказал Андерс, — пришли на заставы, и теперь племя волков было частично сгнившим. Насколько сгнившим, никто не мог сказать, Но извозчик сказал Джеку, что гниение может означать для них конец, если это не остановить. Беды пришли сюда, и теперь они почти достигли востока, где, как он слышал, королева больна и близка к смерти. — Это неправда, мой господин? — спросил Андерс почти умоляющим голосом. Джек посмотрел на него. — Могу ли я знать, что ответить? — спросил он. — Конечно. — — сказал Андерс. — Разве ты не ее сын? На миг Джеку показалось, что весь мир вдруг притих. Приятное гудение жуков снаружи стихло. Даже его сердце, казалось, приостановилось. Потом его голос, удивительно ровный, сказал. — Да, я ее сын. И это правда. Она очень больна. — Но не умирает? — настаивал Андерс. Его глаза открыто умоляли — Она умирает, мой господин. Джек слегка улыбнулся и сказал. — Ну, это мы еще посмотрим. Андерс сказал, что прежде чем начались несчастья, Морган и Зориса был малоизвестным пограничным властителем и не более того. Он унаследовал свое опереточное имя от отца, который был жирным, дурно пахнущим шутом. Отец Моргана был посмешищем при жизни, продолжал Андерс. и стал также посмешищем, умирая. Его одолела и кота, после того, как он целый день пил персиковое вино. От нее он и умер. Люди собрались было сделать посмешище и из его сына, но смех прекратился вскоре после того, как в Оресе начались казни. Когда начались беды в годы после смерти старого короля, Морган стал гораздо более заметной фигурой. Все это мало значило на заставах. «Эти большие пустые пространства, — сказал Андерс, — делали политику малозначительной, только смертоносные изменения в племени волков имели какое-то значение для них. А когда многие из плохих волков ушли в другое место, и это стало для них безразличным». Вскоре после того, как новости о болезни королевы достигли Дальнего Запада, Морган послал команду гротескных уродливых рабов, С ними были пропавшие волки и другие, более странные твари. Их вожаком был ужасный человек с кнутом. Он был здесь постоянно с тех пор, как все началось, но потом он пропал. Андерс, проведший большую часть этих ужасных недель и месяцев, скрываясь в своем доме, который был в пяти милях к югу отсюда, был рад узнать, что его нет». Он слышал разговоры о том, что Морган отозвал человека с кнутом обратно на восток, когда события там достигли своего апогея. Андерс не знал, было это правда или нет, да и не желал знать. Он просто радовался, что человек, которого иногда сопровождал костлявый, отвратительно выглядевший маленький мальчик, наконец исчез. «Его имя?» – потребовал Джек. «Как его звали?» Господин мой, я не знаю. Волки называли его «он с плетками». Рабы называли его просто дьяволом. Я сказал бы, что все они правы. Он одевался как щеголь, бархатные куртки, туфли с пряжками. Андерс утвердительно кивал. От него сильно пахло духами? Да, да, пахло. И стоял из сыромятных ремней с металлическими колпачками. «Да, господин мой, злой кнут, и он здорово с ним обращался, да, это так». Это был Осмонд, это был солнечный Гарднер. Он был здесь, руководя каким-то проектом Моргана. Потом королева заболела, и Осмонд был отозван в Летний дворец, туда, где я впервые с ним повстречался. «А его сын, — сказал Джек, — как он выглядел?» «Тощий». сказал Андерс медленно. Один глаз выбит. Это все, что я могу вспомнить. Он, господин мой, сын от человека с кнутом, было трудно увидеть. Похоже, волки боялись его больше, чем его отца, хоть сын и не носил кнута. Они говорили, что он был тусклым. «Тусклым?» задумался Джек. «Да, этим словом они называют тех, кого трудно увидеть, как бы ты его ни искал». «Невидимость невозможна, так говорят волки, но можно сделаться тусклым, если знаешь как. Многие волки умеют это, и этот маленький сукин сын умел это тоже. Так что все, что я помню, это то, что он был худым, его выбитый глаз, и то, что он был гадок, как черный сифилитический грех». Андерс помолчал. Ему нравилось причинять боль животным, маленьким. Он обычно затаскивал их под крыльцо, и я мог слышать ужасные крики. Андерс содрогнулся. В частности, из-за этого я старался отсидеться дома, ты понимаешь. Я не люблю слушать, как звери кричат от боли. Это в самом деле ужасно. Все, что говорил Андерс, рождало у Джека сотню новых вопросов. Отчасти ему хотелось бы узнать все, что Андерс знал о волках. Рассказы о них вызывали у него одновременно удовольствие и глубокую боль потери его волка. Но времени было мало. Этот человек должен был ехать утром на запад, в проклятые земли. Кодла сумасшедших шкалеров, ведомая Морганом, могла прорваться из того места, что извозчик называл другим местом в любой момент. Ричард мог проснуться и спросить, о каком это Моргане они говорили, И кем был этот тусклый парень? Этот тусклый парень был подозрительно похож на парня, жившего по соседству с ним в доме Нельсона. — Они пришли, — отметил он. Эта команда пришла, и Осмонд был у главным. Во всяком случае, пока его не отозвали или ему не понадобилось проводить ночные покаяния в часовне в Индиане. — Мой господин! — лицо Андерсоснова стало озадаченным. Они пришли и построили что? Он был уверен, что уже знал ответ на этот вопрос, но хотел бы услышать ответ от Андерса. «Рельсы», — сказал Андерс. «Рельсы, ведущие на запад, в проклятые земли. Рельсы, по которым я сам должен отправиться в путешествие». Он содрогнулся. «Нет», — сказал Джек. Горячее ужасное волнение взорвалось в его груди, как солнце, И он поднялся на ноги. Снова был щелчок в его голове. Это ужасное, убедительное чувство того, что великие вещи собираются воедино. Андер спал на колени с грохотом, когда прекрасный свет озарил лицо Джека. Ричард заворочился от шума и сонно сел. — Не ты, — сказал Джек, — я и он. Он указал на Ричарда. — Джек? Ричард смотрел на него с сонным, близоруким смущением. — О чем ты говоришь? И почему этот человек обнюхивает пол? — Господин мой, твоя воля, конечно, но я не понимаю. — Не ты, — сказал Джек. — Мы поведем поезд вместо тебя. — Но, господин мой, почему? Андерс уже не осмеливался взглянуть вверх. Джек Сойер выглянул в темноту. Я думаю, что есть кое-что в конце рельсов, в конце рельсов или в конце пути, одна вещь, которую я должен получить.